где по личному распоряжению брюнета для них полагалась эксклюзивная 15-процентная скидка. Однако этим субботним днём тащиться к чёрту на рога из-за этого ради, чтобы сэкономить пару-другую сотен, друзья поленились. А посему за едой и напитками для холостяцкого обеда, должного плавно перетечь сначала мозговой штурм, а затем в холостяцкий же ужин, они отправились в ближайший к купцовскому адресу универсам Нет уж, дружище... «Хотя бы в выходной день увольте меня от потребления консервов», – скривился Петрухин, возвращая банку на прежнее место. «Будем штурмовать мозгу с использованием исключительно натурпродуктов. Где тут у вас рыбный отдел?» «Вон там, за овощами». «В таком случае право руля. Нам с вами, инспектор, потребен фосфор. А фосфор он в рыбе. А лучшая рыба – это селедка. И не какие-нибудь пресервы, а натурпродукты с бочки» с головой и с хвостом. Без вопросов, только чистить будешь ты. Ручонки заморать боимся, господин, бывший следователь. Все от форменных белых перчаточек не могем отвыкнуть, сихидничал Дмитрий. Именно. Кстати, за фосфор в рыбе, это понятно. А вот в пиве что водится, кроме мочегонного? Леонид скосил глаза в тележку, где из отобранных приятелями продуктов Помимо сиротливой буханки хлеба, пока каместь помещалась лишь упаковочка баночного пива. Я к тому, что мы с тобой с дозой случайно не переборщили. Да что тут пить? Всего-то по два жалких литра на брата и выходит. Угу, плюс литр водки в машине. Ну, извини, не все философы пьют цикуту, некоторые и водку, риторически отозвался Петрухин. А в пиве... Да будет тебе известно, содержится цельный витаминный комплекс. От редкоземельных до... хм... до часто земельных металлов. Главное, чтобы, как в прошлый раз, твоя сестрица не читала нам в о пользе и вреде алкоголизма. Расслабься, Ирки сегодня не будет. Ровно как и завтра. Так что можешь даже остаться заночевать. Кухонный диван в полном твоем распоряжении. Что? Будущая студентка пошла в разнос? «Девки-мальчики? Печки-лавочки?» «Никаких мальчиков и лавочек!» – нахмурился Купцов. «Я и путевку в Прагу купил за успешное поступление в университет. Позавчера улетела. Шикарно живете, господин инспектор!» «А как же? Стараемся соответствовать высокому званию представителя поставщика труп дворам их Императорских Величеств. Она тебе уже отзванивалась?» Небось, не вылазит там и из старопрамен пабов. Да ты что? Ирка у меня вообще пиво не пьет, даже запаха не переносит. В ответ на такую вот интимную подробность из жизни купцовских родственников, Дмитрий страдальчески закатил глаза. О, боги! Где были ваши глаза? Но зачем вы отправляете в благословенную европейскую, а по совместительству пивную столицу детей неразумных, женского полу, да еще и с абсолютно неразвитыми вкусовыми рецепторами. За 25 утренних минут черного вторника, в промежуток между которыми втиснулось убийство людоеда, через антенну, принадлежащую сотовому оператору Мегафон, прошло 494 телефонных соединения. Много, но все-таки не критично. В том смысле, что, имей покойный привычку приезжать на работу не в такую рань, а хотя бы на часик позже, зафиксированных соединений могло оказаться в разы больше. Ну да, в любом случае, восемь фирменных бланков, пересланных с Вериденкой на почту решальщиков, оказались плотно набиты столбцами циферей, один вид которых у рядового обывателя способен был вызвать скуку. набивая ассоциации с таблицами Брадиса или чем-то подобным, занудным логарифмическим, Синус твою, как говорится, в косинус. Вот только Купцову с Петрухиным эти распечатки не казались скучными. Более того, они их волновали. Вполне вероятно, что одно или несколько из этих 494 соединений принадлежало убийцам людоеда. Впрочем, столь же вероятно было и то, что убийцы все-таки пользовались портативными радиостанциями, и их переговоры растворились в эфире, не оставив следов. Телефоны. «Только телефоны!» – упорно твердил купцов, словно шаманил, заговаривал. Однако на самом-то деле нервничал и сомневался, понимая, что они с Петрухиным запросто могут вытащить пустышку. Поскольку с таким количеством бумаг на кухне было не развернуться, партнеры сразу расположились в гостиной. Здесь, после легкого перекуса с легким распитием водки под селедки, Они честно поделили пачку распечаток и занялись анализом. направо права Петрухин взялся работать с бумагами, удобно и с ногами расположившись на тахте. Купцов же обосновался за столом среди неубранных тарелок и недогрызенных закусок. В общем, в комнате установился тот редчайший творческий беспорядок, который в этом доме был возможен только в одном случае – в отсутствии контроля со стороны Ирины Батьковны Купцовой-младшей. Господа решальщики не спешили, изучая каждую распечатку, вдумчиво и въедливо. Оно и понятно, ведь звонок убийцы ничем не отличается от звонка законопослушного менеджера. Ни Купцов, ни Петрухин еще не знали, как и по каким признакам станут определять нужные им телефоны. Более того, они совершенно не были уверены в том, что среди 494 соединений сыщутся те, которые их интересуют. Однако подобный вариант развития событий не пугал. Если при изучении мегафонских распечаток не удастся за что-то зацепиться, то то всего лишь придется по-ленински пойти другим путем. Ндя, походу твой Денис Иванович оказался прав. С такими объемами мы провозимся аккурат до Морковкиных заговин, а то и дольше. Примерно час спустя сердито пробурчал Дмитрий. Отложив бумаги в сторону... Он поднялся с тахты, слегка размял затекшие конечности и прошествовал на кухню, откуда вернулся с двумя баночками пива, приятно холодящими ладони запотевшими округлыми боками. «Купчина, прервись на технологический перерыв». «Ага, сейчас». Рассеянно, не поднимая головы, кивнул Леонид, продолжая что-то вычерчивать на испещренном каракулями листе. «Слушай, Дим». А в твоей порции распечаток не попадались телефонные соединения аномальной продолжительности? Аномальные – это сколько? Ну, минут 15-20. Хе, нашел аномалию. Если хочешь знать, наша алка способна трепаться по мобильному по полчаса и больше. Это потому, что у секретарши Брюнета тариф безлимитный. Да еще и за счет фирмы. А вот у меня здесь, купцов кивнул на отработанные списки, Пока сыскался всего один звонок продолжительностью более десяти минут. Да, странно, хотя Дмитрий задумался, припоминая. Знаешь, а ведь у меня, наверное, тоже всего один. Ну, максимум два. Сейчас. Он отставил пиво и принялся рыться в своих бумагах. Воспользовавшись паузой, на днях, как бы бросивший купцов, подрезал из лежащей на столе петрухинской пачки сигарету И с наслаждением закурил. Прямо в квартире. Обалдевшая от такой наглости кошка Муська проснулась, Посмотрела на родственника хозяйки с негодованием и вышла из комнаты. Хвала богам, что кошки не умеют разговаривать. А до возвращения Ирки всяко выветрится. Ага, вот, был такой звоночек. Продолжительностью в 13 минут с хвостиком. В ответ Леонид поперхнулся дымом. Закашлялся и посмотрел на Петрухина изумленно. «Это у вас, инспектор купцов, от того, что вы курите чужие», – откомментировал такую его реакцию Дмитрий. «Потому что вы, инспектор, чистой воды жлоб. Имея огромный по российским меркам оклад, вы экономите на куреве. Прикрываясь неубедительным тезисом, я бросаю». «Дима, вот потому вас Бог наказывает кашлем». «Димка». Купцов стукнул ладонью по столу. «Хвост твой, он случае мне в 16 секунд?» «Чего?» «Ты сказал, 13 минут с хвостиком. Хвостик 16 секунд?» «Да. А откуда ты?» Начал было Петрухин, но не договорил, догадался. Партнеры шустро сдвинули свои распечатки и... И все стало предельно ясно. Один и тот же разговор дважды попал в распечатки. Один раз как входящий, второй как исходящий. «Они!» – потрясенно выдохнул Купцов. «Все сходится. Все, как мы и предполагали». «Ты смотри-ка, а ведь и в самом деле срослось!» – протянул Петрухин удивленно. 8.50 наблюдатель занял пост и сразу позвонил Стрелку. «Ты прав, лёня Все время до появления людоеда они были на связи. А в 9.03 связь прекратилась». Думаю, что после выстрела стрелок скоренько смотался, а вот наблюдатель, наоборот, пришлёпал к офису, чтобы убедиться, дело сделано чисто, людоед мёртв. Впрочем, не настаиваю. Возможно, этого и не было. Но в любом случае лоханулись, ребятки. Если бы они воспользовались для связи рациями, тогда сливай воду. Со стрелковой подготовкой у них всё в порядке, а вот с оперативным мышлением определённо слабовато. Да бросьте, все у них нормально. Просто они не могли предположить, что против них будут играть такие талантливые сыщики, как Петрухин и Купцов. Правильно говоришь, лёня Верно. По существу правильно. А вот по форме не вполне. А что такое? Ну как же, вот ты говоришь, талантливые сыщики. Так, так. Во. А говорить нужно, талантливый сыщик Купцов и непревзойденный сыщик Петрухин. Просёк. Купцов как бы смущённо поправил несуществующий галстук и вытянулся по стойке смирно. Извините, товарищ Корефей-капитан, я был неправ. Вольно, товарищ Корефей-майор. Берите пиво, заслужили. И садитесь. Спасибо, большое спасибо. Я лучше пешком постою. Ну и хрен с тобой. Ну, будем. Приятели чокнулись банками, сделали по паре живительных глотков. Эх! Хорошо, блаженно сочурился непрезойденный сыщик. Ну а теперь давай-ка помозгуем, что нам с этим добром дальше делать. Как это чего? Снова напрягать товарища майора Свириденко, причем в двойном размере. Это как? Нам потребно сделать один запрос, касаемо личности владельцев, и второй, раскрывающий максимально полную биографию телефонов с момента регистрации и по сей момент. Ну, что касается биографии, чую, будет она короткой, вслух задумался Петрухин. А еще мнится мне, что твой товарищ Денис Иванович в скором времени либо озолотится на наших заказах, либо либо, либо попадет в поле зрения сотрудников Департамента собственной безопасности. тфу типун тебе на язык.